Принять решение. Как там выдерживали испытания и все прочие, я уже не следил. Я очнулся только когда экзамен закончился. Как только учителя с достоинством удалились, в зале начался яролаж. Ученики вскакивали с мест, обнимались от радости, жали друг другу руки. Некоторые еще раз повторили лучшие эпизоды из только что сданного экзамена. Лерой, Клиф, Или в полголоса жаловались, что им достался дурной противник. Джеффри. В общем, стоял гвалт. В этом гвалте я услышал шепот Джеффри мне в ухо. «Я знал, что ты лузер». «Лузер, который победил Билла Зорки», — выдохнул я, но волки были уже далеко. Я мечтал скрыться в своей комнате, но Миллинг меня задержал. «Поговорим наедине?» «Разве у меня есть выбор?» В сопровождении его свиты мы удалились в кабинет человека ведения. «Ждите снаружи», — велел Миллинг, и его телохранители встали перед дверью в кабинет. Я словно в первый раз рассматривал плакаты на стенах. Известные фильмы, таблицы человеческих причесок, наш общий калаш к теме, что нам особенно нравится в людях и их мире. Я вырезал и наклеил фотографию шоколадного мороженого. Тени и сумрак» выбрали американские горки, Лерой телевизор. «Сядь!» Жесткая жилистая рука придавила меня к стулу. Я же по-прежнему тупо пялился на шоколадное мороженое. Из-за этой штуки я предпочел мир людей. Какой я тогда был маленький и глупый! Милинг сел напротив. «Итак, превращение не удалось». Он достал из кармана батончик шоколада и проглотил его в два укуса. «Ну, это не беда. Ты еще молод. Я сам научился превращаться только годам к шестнадцати». Фантик от шоколада упал на пол. Миллинг не обратил на это внимания. «Правда?» — удивился я. «Честное слово. Но это не самое важное. Мне нужно, чтобы ты принял решение». «Какое решение?» — устало спросил я. «Ты со мной?» Или против меня?» Он, конечно, не забыл, как я сбежал из ресторана. «Мне понадобится твоя помощь, я ведь кое-что задумал. У меня много союзников, сотни оборотней на моей стороне. А всего по стороне тысячи. С каждым днем мы становимся все сильнее. Но этого недостаточно, нам нужны хищники вроде тебя. Пумы-оборотни редки, но они мои ближайшие соратники». Мне стало дурно. «Вы хотите убивать людей?» Как можно больше, так ведь? Неужели я осмелился высказать ему это прямо в лицо? Что он теперь сделает? Убьет меня, чтобы я его не выдал? Миллинг засмеялся. Даже приятно, тепло, почти душевно. Ты плохо знаешь людей, Карек. Ты не представляешь, как мы, оборотни, можем им по-настоящему навредить. Просто убить это слишком примитивно. Холли бы ответила, наверное... Да, и можно гораздо больше навредить, если раздолбать их дурацкий телевизор. Но мне было не до шуток. У меня пересохло во рту. Мне бы воды глоток. Миллинг задумал нечто, о чем я даже не догадываюсь. Даже представить себе не могу. Что было с тем ножом, что вы мне подарили? И этот вопрос не вывел Миллинга из себя. Просто маленький механизм, ничего страшного. Он взорвался в воде. Ну и что? Ладно, в него было вмонтировано одно устройство, чтобы я смог узнать о тебе больше. Что делаешь, что говоришь, увы, не сработало. Неважно. Он рассмеялся и пожал плечами. Значит, он за мной следил. И теперь так легко в этом признается. Ты хочешь знать, что ты получишь, если станешь моим союзником? Делаю тебе предложение, Карак. Ты рассказывал мне, что не можешь найти свою семью. «Если ты забыл, я человек влиятельный и могущественный оборотень. Если встанешь на мою сторону, я помогу тебе найти твоих родных». Меня кольнуло в сердце. «Вы знаете, где они?» «Нет, пока. Но это легко выяснить. Мне легко. А сам ты не справишься». Мне так захотелось к семье, в горы, что я весь скрючился на стуле. Хочу к родителям, к сестре. Снова наши дикие игры в подлеске. «Уютная нора, выстланная сухой травой. И все вместе. Уютно, тепло, в любви. И наша охота, натянутые нервы, адреналин. Подумай и дай мне знать. Завтра вечером сообщи мне свое решение. Ты знаешь, где меня найти». Милинг встал. «Принять решение до завтра? Я сойду с ума». Но Милинг уже вышел. В коридоре затихли его шаги и шаги свиты. Я без сил опустил голову на руки. «Вот я попал». «Может, они здесь?» Дверь распахнулась, и на пороге возникло добродушное лицо Брэндона. «Наконец-то мы тебя нашли! Что ты тут делаешь? Пытаешься понять людей?» Я молча помотал головой, мелко дрожа всем телом. «Мне надо на воздух». «На природу». «Одичать ненадолго. Подумать, как выйти живым из этой ситуации». «На воздух? Сейчас?» — удивился Брендон. «Уже темно, экзамены затянулись». Сейчас, повторил я и пошел к выходу. Хочешь, мы с Холли пойдем с тобой? С сомнением спросил Брендон. Да, точно, мы идем с тобой. После этого чертового провала на экзамене тебя лучше не оставлять одного. Брендон, ты настоящий друг, но сейчас мне нужно побыть одному. Извини. Ну, я бы тебя защитил, обиделся Брендон. Я же сильный, ты знаешь. Знаю. Я невольно улыбнулся и обнял друга. Ты всегда со мной, спасибо тебе. «Ну, ты чего как будто прощаешься?» «Передай всем от меня привет», — попросил я, и отправился в черниль на черную звездную ночь в скалистых горах. Я оставил одежду в тайнике Холли. Превращение в лесу прошло легко, не то что на этом проклятом экзамене. Снег под лапами казался мягким, как вата. Полная луна ярко освещала сосны. Было восхитительно тихо, только иногда на холоде похрустывали деревья, и снег охапками падал светок. Я глубоко вдыхал ледяной воздух, и на минуту мне даже показалось, будто я никогда не уходил отсюда, из этого дикого мира, где не живут в домах, не спят в кроватях, не действуют по расписанию и не сдают экзаменов. Как будто я никогда не принимал идиотского решения жить среди людей. Но тогда, в моей прошлой звериной жизни, меня не мучили никакие тяжкие мысли. А теперь они гонят меня в ночь. Гонят как плетью. Может, я ошибаюсь? Может, Миллинг совсем не собирается убивать людей, просто хочет преподать им жестокий урок. Иначе он бы как-нибудь отреагировал на мои упреки. Но он же непрошибаемый. Должен ли я стать на его сторону? Тогда я найду свою семью. Что с того, что он мне не нравится? Рэлстонов я тоже не особо люблю. Тогда в Йеллоустоунском заповеднике Марлон меня чуть не убил. И, разумеется, и не подумал извиниться. Что если Милинг единственный, кто может напасть на след моей семьи? Он смог бы. В этом я не сомневаюсь. А если я ему откажу, прощай надежда. А он станет мне врагом. Смертельным врагом. С таким, как он вообще лучше не связываться. Я бежал, не разбирая дороги. Все дальше в лес. На морде у меня таяли снежинки. Если завтра я не вернусь в школу, заметят ли они вообще... Учителя только пожмут плечами, я же провалил экзамен, я теперь второгодник, куда мне спешить? Все перейдут на следующий курс, а я нет. Так не остаться ли уж тогда здесь, в лесу, навсегда? Нашел бы территорию, научился охотиться, жил бы себе пумой. Но мне нужна моя семья, я хочу их найти, а до завтра придется принять решение. Небо окрасилось в оранжевые тона раннего утра. Я уже целую ночь в пути и до сих пор не замерз. Пуми мех хорошо греет. Что это за звук? Собачий лай. Целая свора. Злая, яростная. Так лают охотничьи собаки, когда травят зверя. Я поймаю тебя. Поймаю, не уйдешь. Оленя гонят. Или горного барана. Ну, не меня же. Или все таки меня. Кажется, на оленей, бизонов и других копытных охотятся без собак. Их просто выслеживают издалека и стреляют из ружья. «С нами, хищными кошками, этот номер не проходит. Если мы не хотим, чтобы нас видели, нас никто никогда не найдет. Но когда охотник замечает на снегу свежий след и спускает с вору, тогда нас могут догнать». Я занервничал. Сезон охоты на пум с октября по март. Так нам рассказывали на уроках выживания. И чтобы застрелить одну из нас, людям нужна лицензия. А получить ее пара пустяков. «Ну что я за идиот! Ушел за пределы с охранной школьной территории!» И вообще за границы национального парка. Мой хвост тревожно стегал меня по бокам. Превратиться в человека? Но я без одежды и далеко от любого жилья. Без меха я замерзну в снегу по пояс. Лучше останусь еще пумой и подамся обратно».